Глава 30. Из уст старика полился рассказ. Он пустился в страшные воспоминания. Почти сразу Галю затошнило. Сколько времени Павел Николаевич вещал о том, как с товарищами убивал мужчин, женщин, детей, она не знала. Когда старик устал и заснул, девочка выползла в коридор и прислонилась к стене. Матери дома не было. Из своей комнаты вышел Веня. Цыпа Дрипа, сказал он. Кровопийца нашел новую слушательницу. Предупреждал я тебя, чихай, кашлей. Почему не послушалась? Забыла! заплакала Галя. А он правда все это делал? Брат кивнул. Дедушка большевик! зашептала Галя. Владимир Ильич детей любил. Елку им наряжал. Павел Николаевич должен был себя вести, как Ленин. Я тебе не верю. Дед заболел. Он бредит. Вениамин обнял сестру. Никому не гугу о том, что от старика услышала. Вести себя, как Ленин? Может, он хорошо относился к малышам, но только к рабоче-крестьянским. Дворянских велел убивать. «Нет, нет!» Затряслась Галя. «Ну нет же!» Вениамин увел сестру в свою комнату. «В России был царь. Знаешь, сестра кивнула». «Большевики совершили революцию», продолжал Веня. «Куда Николай II делся?» «Уехал, наверное», предположила Галя. «Нет. Царя по приказу Ленина убили вместе со всей его семьей», объяснил брат. «С женой, дочерьми». Горничный, поваром, врачом и камердинером. У царя был тяжело больной сын. Он еле ходил. Его тоже расстреляли. Мальчику тогда исполнилось. 13 лет. «Откуда ты все это знаешь?» Ахнула Галя. «Радио одно слушаю», — объяснил брат. «Не советское». «Не мог Ленин так поступить», — стояла на своем сестра. «Мозг включи!» «Кто, кроме него, мог такой приказ отдать?» – спросил Веня. Дед с товарищами много людей убил, потому что не все хотели признавать советскую власть. Они – бандиты, брали у мертвых что подороже, грабили их дома. Откуда у нашей матери все ценности? «Что?» – шарахнулась в сторону Галя. Вениамин быстро свернул беседу. «Ничего. Потом поговорим. Мне пора». Рот закрой, если кому о нашей беседе скажешь, меня в тюрьму посадят. После того дня жизнь Гали превратилась в ад. Дед стал часто звать к себе девочку и заводить рассказы. Галя так боялась старика, что сидела молча, только моргала. Она помнила совет Вени, но воспользоваться им не могла. Чья-то невидимая рука сжимала горло, кашлять и чихать не получалось. Один раз старик вдруг похвалил внучку. «Зря я тебя в детстве от себя прогонял, а Веньку любил. Гаденыш он! Не хотел меня уважить, Время со мной проводить. Изображал чехотошного, Кашлял, сопли в носу гонял. Ну и пошел дурень к бесам. Ничего он не получит, А тебя я награжу. Хочешь посмотреть, что от меня получишь?» Девочка молча кивнула. Павел Николаевич снял с шеи шнурок. На нем висел ключ. Протянул его внучке и приказал. «Картину со стены сними, кот скажу». За полотном обнаружился сейф. Галя открыла его и вынула бархатные коробки. «Клади на кровать», — распорядился старик. «Сейчас узнаешь». «Откуда ценности? Вот, любуйся!» В открытых шкатулках хранились ожерелья, кольца, браслеты. Галя не могла сдержать восхищение. «Как в сказке! На картинке у царевны такие были!» «От рисунка проку нет», — заявил Пол Николаевич. «А то, что ты видишь, ого-го, сколько стоит!» Из уст деда полилось новое повествование о том, как он вместе с товарищами приехал к богатым дворянам и расстрелял их, потому что эти люди прикидывались друзьями советской власти, а на самом деле мечтали истребить всех красных. «Скажи мне спасибо!» – щурился в улыбке дед. «Никогда голодный не останешься. Все твоим будет. Сколько у нас комнат в квартире?» «Шесть!» – прошептала Галя. Еще кухня, ванная, туалет». «Почему я с друзьями в одном доме живу?» – не отставал дед. «Не знаю!» – пролепетала девочка. «За великие заслуги перед советской родиной!» – торжественно провозгласил Павел Николаевич. «Всем нам дали очень хорошее жилье. В этом здании живут только заслуженные ветераны органов». И квартира тебе достанется, и все цацки, веньки дулю, мамаши твоей тоже. Охамели они. Дедушка, а драгоценности тех людей тебе тоже советская власть подарила? Впервые проявила интерес к рассказам старика внучка. Конечно, после короткой паузы подтвердил Павел Николаевич. Некоторое время Галя обдумывала услышанное. Потом пошла к брату с вопросом. «Знаешь, что у дедушки есть сейф?» «Да», — сухо ответил Веня. Сестра сообщила ему то, что узнала. Брат поморщился. Про жилье он не соврал. Его дали тем, кто в органах служил. «В каких?» — спросила Галя. «В милиции», — решил попроще объяснить брат. «А ювелирные изделия?» «Вот тут вранье. Он их с приятелями украл». Они убили хозяев драгоценностей, а золото камни поделили. «Ой!» – съюжилась Галя. «Дома есть кто?» – крикнула из прихожей Виктория Пална. «Мама пришла», – шепнул Вениамин. «Завершаем разговор». Вечером брат зашел в спальню Гали и сообщил ей страшную историю о том, как Павел Николаевич с друзьями приехал в дом к богатым людям. Начальник отдал сотрудникам приказ доставить в его кабинет главу семьи. С ним надо было обращаться уважительно. С ним просто хотели поговорить. Оружие разрешалось применить лишь в случае угрозы жизни сотрудников НКВД. Если они попросят человека поехать с ним, а тот окажет вооруженное сопротивление, схватится за револьвер. Когда члены группы прибыли в Подмосковье и вошли в роскошный дом, им стало понятно, что здесь готовят праздник. Жена, дочь хозяина, еще одна дама сверкали ожерельями, кольцами. У мужчин были запонки, держатели для галстуков, часы. Все из золота с камнями. «Мы отмечаем день рождения моей дочери», — сказал владелец особняка. «Разрешите мне поехать с вами завтра?» Павел Николаевич выхватил оружие и приказал товарищам, «Стреляйте на поражение! Он сопротивляется!» Незваные гости убили всех. Потом увидели, что один мужчина забился под стол и жив. Он закричал, «Я с вами! Всегда помогаю большевикам! Давайте покажу, где спрятано огромное богатство!» Потом уеду с вами и скажу начальству, что хозяин с сыновьями напал на сотрудников НКВД, применил оружие. У меня при себе есть ключи от всех сейфов. Пал Николаевич кивнул. Согласен. Салкин с товарищами забрали все ювелирные изделия, которые показал им парень. Потом погрузили трупы на телегу, отвезли в лес и закопали во враге, не забыв снять с тел все украшения, часы, Запанки, нательные кресты. Галя пришла в ужас. После той ночной беседы с Вениамином девочка стала проходить мимо комнаты деда, зажмурившись. После смерти Павла Николаевича она больше туда не заглядывала. Веня тоже не входил в ту спальню. В ней все осталось так, как при покойном старике. Ни мать, ни дети — не навели в помещении свой порядок. Брат с сестрой никогда не вспоминали ту страшную историю. Не говорили о деде. А вот мать, похоже, начала продавать ювелирные изделия. Она стала ездить на курорты, покупать шубы. Прошло время. Виктория умерла. Веня женился и привел в квартиру Ларису. У них сразу начались скандалы из-за денег. Жена постоянно упрекала Веню в неумении заработать, в том, что его не зовут на съемки. Галине невестка не нравилась. Лариса вспыхивала гневом, как спичка огнем, и потом долго не успокаивалась. Веня воспринимал ее упреки молча, что еще больше бесило его жену. Лариса налетала на Веню, надеясь довести его до агрессии, но он только вздыхал. Гале надоела постоянно находиться в центре урагана. Она уехала в деревню, в дом, который ей достался от покойной матери отца. Нашла в селе свою любовь и осталась там жить. В квартиру, где прошло ее детство, Рыжова заглядывала редко. Ее туда вообще не тянуло. В конце концов, Галя выписалась из Москвы, зарегистрировалась в селе и жила счастливо. Мобильных телефонов тогда не было, Галя не знала, как идут дела у брата. Спустя некоторое время она решила навестить Веню и приехала в Москву. Но Галю не пустили в квартиру, где прошло ее детство. Лариса приоткрыла дверь и гаркнула. «Запомни адрес. Мой бывший теперь там живет». Галя никогда не упрекала Вениамина. Но узнав, что он теперь живет в коммуналке, при встрече не удержалась от замечания. «Как ты мог совершить такую глупость?» «Устал очень от скандалов», — признался Вениамин. «Лариса условия мне поставила. На развод она согласится, только если ей наша квартира достанется». И добавила. «Не выполнишь мое требование, такую жизнь тебе устрою, что подохнешь, и у меня тогда все останется». «Галюша, пойми, не хотел я драться за недвижимость». Я те апартаменты ненавижу. Пока мы не разбежались, меня трясло, когда мимо спальни деда проходил. А то, что в сейфе хранилось, осторожно осведомилась сестра. Оно где?» «Жене отдал», — признался брат. «Только не ругайся. Я же предлагал тебе все продать, а деньги поделить, а ты...» «Я сказала, что украшения эти кровью запачканы», — перебила его Галя. «Они прокляты! Спасибо! Не надо!» Вот и я не имел желания на них даже смотреть. «Не доставал из сейфа», — объяснил брат. Да жена затеяла ремонт, сняла картину. Пришлось показать ей все. Эх, надо было сразу после смерти деда чемоданчик в реке утопить. Да мама безгранично обрадовалась, даже помолодела. Сказала, «Вениамин, в этом сейфе наши семейные ценности от моей прабабки, поэтому они только мои». Отец отнял у меня то, что мне полагалось. Не отдавал. Вот умру, они тебе достанутся. А пока я могу делать с ними, что хочу. Все мое. И начала свои мечты исполнять. Купила штук пять шуб. Раньше она тряслась, что ее с работы попрут. Возраст пенсионный. А тут сама ушла. По курортам каталась. Вещей себе накупила. Деньгами сорила направо и налево. Ну да ты сама все видела. Мать думала, что мы правду про то, что в сейфе хранилось, не знаем. Мать понятия не имела, что дед сначала тебе, а потом мне правду рассказал. Не было у нас семьи. Каждый сам по себе жил. Собраться бы да поговорить вместе. Объяснить матери. Не трогай цацки. Они кровавые. Беда с тобой случится. Вот и произошло несчастье. Умерла мать раньше времени. Занервничала Галина. Ты права. На ювелирке точно лежит проклятие. Любил я Лару очень. Молчал, когда она кричать начинала. И сейчас никак не могу ее из сердца выкинуть. Но жить с ней нельзя, признался брат. И вместе тошно и врозь тоскливо поняла сестра. Привык я к ее характеру, разоткровенничался Вениамин. Знал, чем громче она орет, чем больше злится, тем слаще потом в постели». Ну, такой Лариса человек, в гневе просто огнемет. Не стой на пути, сожжет. Слова «нет» вообще слышать не может. Никаких возражений не принимает. Дерется почище мужиков. Глаза у нее темнеют, и вперед понеслась бомба. На моих глазах чуть одну бабу в магазине не убила. Тетка ей заявила, понаехали всякие. Лара как даст бабе кулаком в лицо. Кровь брызнула фонтаном. Я жену схватил и деру, когда отбежали подальше. Сказал ей: "Не распускай руки, в милицию загребут". Она кулаки сжала и давай орать на меня. Никто не имеет права брать то, что мне нравится. Раз я это хочу, это мое и точка. Лариса увидела, что в сейфе лежит. Минут пять молча стояла, потом схватила украшение. Не отдам. Я ей сказал, забирай, мужчины это не носят. А потом рассказал историю побрякушек. Думал, жена испугается. Заявит, нет-нет, убери вещи со страшной историей. Но она иначе отреагировала. Молодец твой дед. Правильно они с товарищами поступили. Я бы тоже не сдала такое богатство государству. Оно и так богатое, а мне не на что шубу купить. Вот тогда я и понял. Конец моей любви к Ларисе. Жить с ней не могу. Галина прервала рассказ. Можно водички. И тут Дегтярев второй раз удивил меня. Он отправился к чайнику со словами «Давайте, угощу вас фруктовой заваркой». «Хорошо», — согласилась на этот раз Рыжова. Лариса стала хозяйкой огромной квартиры и раритетных украшений. И что было дальше? С неподдельным интересом осведомился Сеня.